Поезд идет с максимальной в Германии скоростью для экспрессов — 30 миль в час. Приближается мост. Все еще торчащий за окном кондуктор, держась обеими руками за вагонные скобки, как можно дальше откидывается всем корпусом назад. Вы смотрите на него и на быстро, придвигающийся мост, и с ужасом спрашиваете себя, куда свалится тело этого бесстрашного человека, когда оно будет раздроблено аркою моста». Прямо ли на железнодорожное полотно, или через перила моста в реку? В трех дюймах от первой мостовой арки кондуктор, однако, плотно прижимается к вагону, и кирпичной кладкой арки убивается лишь муха, присевшая была на край кондукторского плеча. Прогромыхавши, по мосту поезд снесется на самом краю бездонной пропасти». Пользуясь и этим случаем для демонстрирования перед публикой своей чисто акробатической ловкости, кондуктор выпускает из рук скобки, за которые до сих пор держался за окном, потом вися над пропастью и размахивая руками для поддержания равновесия, начинает исполнять на узеньком приступочке нечто вроде пляски первобытных германцев с своей звероподобностью, так пугавшей культурных римлян. Если вы желаете по возможности сохранить душевное спокойствие при переездах по германским железным дорогам, то сначала постарайтесь настроить себя на такой лад, чтобы иметь возможность совершенно равнодушно смотреть, как кондуктор сломает себе голову при своих акробатических упражнениях снаружи вагон. Если же вы не в состоянии так настроиться, то предупреждаю, пути шествия по рельсовым путям германской империи будет для вас сплошной нравственной пыткой. Ах, как хорошо, как свежа и поэтична земля в 5 часов утра весеннего дня. Ленивцы, валяющиеся в постелях чуть не до полудня, и понятия не имеют об этой прелести. Только одни мы, рано встающие по горькой и впрочем, необходимости, вполне можем насладиться вестою природы. В этот ранний час я отказался от дальнейших попыток заснуть и отправился на другой конец вагона в уборную, чтобы умыться и вообще привести себя в порядок. Умываться в крохотных вагонных уборных довольно мудрено, потому что вагон сильно раскачивается. Только ты высунли Умывальный таз руки и полголовы, как на вас пользуясь вашей беспомощностью, надвигаются стены вагона, и все, что находится в них, вокруг вас. Вы поспешно откидываетесь в противоположную сторону, но тут с треском открывается дверь и ударяется о вашу спину. При таких условиях мне удалось только обрызгаться водой. Желая обтереться, я стал отыскивать глазами полотенца, но его в уборной не оказалось — Это очень ловко придуманная шутка. Железнодорожная администрация устраивает при вагонах уборные, в которых есть умывальник, вода и даже мыльница с куском душистого мыла. Пассажир доверчивый идёт в такую уборную, умывается там, но когда желает обтереться, то замечает, что там нет полотенца. Повторяю, очень остроумно придуманная шутка. У меня в сейфовая же были полотенца, но для того, чтобы достать их, я должен был в самом непредставительном виде пройти по всему вагону мимо дам. Хорошо, что нужда изобретательна, и я вспомнил, что у меня в кармане есть газета. Достал её и кое-как обтёрся ею, причём сделал открытие, что газетной бумагой обтираться очень скверно, в особенности если типографская краска ещё не успела достаточно просохнуть. Вернувшись на своё место, я предложил моему другу Бэ тоже пойти в уборную и умыться. Он пошёл. Представляя себе его положение, когда он сделает открытие, что в уборной нет полотёнца, я отогнал от себя собственную досаду на это неприятное обстоятельство. Как, однако, верно наблюдение старых людей, которые говорят, что радуясь неприятностям других, мы забываем свои собственные. Миль за пятьдесят от Мюнхена по обе стороны поезда ничего нет, кроме плоской, почти бесплодной и плохо населенной равнины, поэтому и смотреть не на что. Пассажиру остается только тоскливо обозревать горизонт впереди, в отчаянии увидеть хоть какой-нибудь признак, который указывал бы на близость большого города. К сожалению, Мёнхён лежит в глубокой низине, так что издали его почти не видно. Вы замечаете его лишь тогда, когда поезд вступает в предместье города и подходит к дебаркадеру.